П. Разумеется, мы не станем утверждать, что достаточно сохранить такое состояние сознания, при котором мысль вынуждена будет действовать на техническом и повседневном уровнях, а все другие виды сознания в форме мыслей будут стерты чем-то вроде электрошока, ведь мы не утверждаем этого. Кришнамурти Конечно, нет. П. Но послушайте, уважаемые, в тот момент, когда вы говорите, что есть место, где мысль действует на законном основании, и есть место, где мысль лишена законного основания, вы постулируете еще одно состояние – состояние отсутствия мысли. Если сознание представляет собой только содержание, что же тогда будет этим новым состоянием? д да, я могу войти в состояние постоянной эйфории, Достаточно ли этого? Такое состояние может возникнуть после лоботомии. Кришнамурти, тогда вы просто превратитесь в растение. Д. Итак, если дело не в этом, что же еще имеется в сознании? Ф. Когда вы сказали, что мысль есть сознание, я поставил вопросительный знак. Разве мысль — это сознание в целом? Можем ли мы сказать, что сознание не превышает мысль? Я бы с этим не согласился. Кришнамурти. «Следовательно, нам нужно глубже рассмотреть вопрос о сознании». Б. «Мы идем назад». Вы употребили слово «разум» в ином смысле. Это слово «ключ», если нам известно, что оно обозначает. П. «Но вполне обоснован другой вопрос». Если содержание – это мысль, если все сознание представляет собой содержание, если для мысли законно функционировать в области техники, а все ее попытки действовать в психологическом направлении вызывают боль, разве тогда отбросив мысль «мы не решим проблему?» Кришнамурти – нет. П. Что же в таком случае? Это другое. f. «Разум отличается от сознания. Мы должны делать различие между ними. Разум гораздо обширнее сознания. Мы можем обладать бессознательным разумом. П. Так что же такое сознание?» Кришнамурти. «Что такое сознание?» Есть бодрствующее сознание, есть скрытое сознание, есть сознание отдельных частей меня самого, сознание поверхностного ума и есть отсутствие целостного ощущения более глубоких слоев сознания. П. Кришнаджи, я бы сказала, что существует сознание, в котором действует мысль, затем есть сознание, в котором присутствует внимание, в котором налицо сознание. Виденье, и есть сознание, которое не осознает мысли. Я вижу эти три состояния, когда они действуют внутри меня. Кришнамурти. Три состояния. Суть. Память. П. Которая побуждается, когда нет мысли. Кришнамурти. Погодите, погодите. Память. Операция памяти как мысль, как действие. Затем внимание. Состояние внимания, где нет мыслителя. П. И состояние сна, когда мы не осознаем ни мысли, ни внимания. Кришнамурть, так вы говорите, что существует операция мысли, память, то, что было и будет. Есть состояние внимания, есть и такое состояние, в котором нет ни внимания, ни мысли, а только ощущение полусна. П. Полубодрствование, полусон. Кришнамурть, и все это вы хотели бы назвать сознанием. верно? П. Во всех этих состояниях действует чувственное восприятие на сознательном или бессознательном уровне. Ф. Не вводите сюда бессознательного, не называйте бессознательное формой сознания. Д. Я как раз хотел спросить, нельзя ли включить сюда и сны? Это бессознательная часть? Ф. Сны бывают с нами, поскольку они становятся сознательными. П. Состояние, в котором человек проводит большую часть дня, в котором он умирает, в котором приходят и уходят образы – все это еще сознание. «Ф» – это что-то пестрое. Главное – то, что сознание не является непрерывным. Кришна Мурть. «Нельзя ли начать отсюда? Я всего лишь пытаюсь исследовать, существует сознание, широкое или узкое, глубокое или поверхностное». И до тех пор, пока существует некий центр, сознающий самого себя, этот центр может расширяться или сокращаться. Он-то и говорит «я осознаю» или «я не осознаю». Он может попытаться выйти за пределы тех ограничений, которые установил сам для себя. Этот центр имеет очень глубокие корни, а действует он в сфере поверхностного. Все это и есть сознание. Во всем этом должен... существовать некий центр. П. Разрешите задать вопрос. Будем очень осторожны. Не утверждаете ли вы, что в вас нет никакой деятельности сознания? Кришнамурти, сейчас мы подойдем к этому. Это не важно. А. А я хотел спросить, существует ли такая вещь, как матрица, в которой нет центра, поскольку центр формируется из нее? Кришнамурти, матрица А. Матрица есть мысль. Матрица временного. П. Сознание – это регистрирующий механизм. Это единственное, что отличает жизнь от смерти. Пока существует регистрация смерти, нет. Кришнамурти, не занимаемся ли мы спекуляциями? Послушайте, давайте начнем просто. Когда вы бываете действительно сознательным? П. Когда я бодрствую, когда я отдаю себе полный отчет в окружающем. Кришнамурти, я бы начал совсем просто. Когда я бываю сознательным? П. Я сознаю эту дискуссию. Кришнамурти, не будем усложнять вопроса. Когда я бываю сознательным или благодаря реакции органов чувств, или в силу явного потрясения, явного противодействия, явной опасности, или вследствие конфликтов, которые замешаны, удовольствия и страдания, Только в такие моменты я говорю, что я сознателен, я осознаю эту лампу, этот узор, я воспринимаю наличие реакции и говорю, что лампа безобразна или красива. Разве не в этом основа всего явления? Я не хочу заниматься теориями. Я спрашиваю себя, когда я бываю сознательным, когда я ощущаю вызов, когда существует толчок, конфликт. страдания, удовольствие тогда я сознателен. Д. Но при этом вовсе не обязательно существование некого фокуса. Кришнаморти. Погодите, уважаемый, я хочу начать отсюда, иначе мы увязнем в теории. Все это явление продолжается независимо от того, существует преднамеренное сознание или нет. Это явление постоянно. Вот что мы называем сознанием. Ф. Реакция на импульс. Вы хотите сказать, что фотографического сознания нет. «Я вижу корзину для мусора», Кришнамурти, «вы ее видите». Ум регистрирует ее, то есть мозговые клетки получают импульсы F. И при этом нет никакой классификации, например, страдание удовольствие Кришнамурти, «влияние удовольствия, страдания, конфликта, печали продолжается все время». Оно бывает сознательным? и бессознательным. В иные моменты присутствует осознание всего процесса, в иные его может и не быть, но все это продолжается постоянно. Каков следующий вопрос?